Глава сороковая. Чудовище прибыло без опоздания. Минуту в минуту. Словно чувствуя присутствие на платформе станции ворожейки на родственную нечистую силу, чудовище еще издали приветственно загудело и стало сбавлять ход, пока не остановилось возле Калины Калиноча. Проводник чайников, выглянув в окно и увидев одинокого пассажира с корзинкой в руках, выскочил в тамбур и открыл дверь поскорее, гражданин, сейчас отправляемся». Чайников протянул руку, желая взять у старичка пассажира корзинку и тем самым облегчить ему посадку в вагон. Но упрямый дед в старомодных лаптях и рубахе-косоворотке еще крепче вцепился в свою корзину и стал карабкаться по неудобным и высоким ступенькам вверх самостоятельно. Вышла из вокзальчика поглядеть в последний раз на любопытного старичка с двумя мальчишками ворожейкинская кассирша. «А где мальчики?» — протянула она удивленно, увидев, что старик садится в вагон один. «Нет мальчиков», — ответил Сердито Калина Калиныч, достигнув с трудом заветного тамбура. Проводник чайников заглянул в корзинку и засмеялся. «Нет мальчиков, зато зайчики есть». И любезно, открыв перед старым лишаком дверь в вагон, пригласил. «Прошу, есть свободная нижняя полка, берегу специально для престарелых и пассажиров с детьми». «Для нас, выходит», — переспросил странный старичок проводника и почему-то при этом кивнул на корзинку. «Ну, спасибо». Чайников закрыл наружную дверь, затем входную в салон и провел Калину Калиныча к свободной полке. «Вот, пожалуйста», — сказал он, и, дождавшись, когда старичок усядется, бережно, поставив рядом с собой корзину, спросил, «Вам куда?» «В Светлогорск», — ответил Калина Калиныч услужливому проводнику и протянул билет. Услышав, что странный пассажир едет в Светлогорск, Чайников очень обрадовался. «В Светлогорск? Ну, тогда можете спать спокойно. В Светлогорск станция конечная, ее не проспите». И он, кивнув на прощание Калины Калинычу, головой ушел в свое служебное купе. На противоположной от деда Калины лавке сидел большой грузный мужчина лет сорока пяти. Казалось, что мужчина спал, однако старый леший чувствовал на себе его цепкий взгляд из-под полуприкрытых век. «Нехороший мне сосед достался!» «Ох, нехороший!» — подумал о нем Калина Калиныч. «Притворяться любит!» Состав дернулся, и мимо окна поплыли редкие станционные огоньки. Калина Калиныч нагнулся над корзиной и прошептал. «Ну, ребята, кажется, поехали. Спите пока, и я вздремну». Но Митей Шустрик, не дожидаясь его приглашения, уже давным-давно спали. Калина Калиныч придвинулся поближе в угол, прислонился к стенке, и вскоре непритворный храп раздался в их купе. Мужчина, сидевший напротив, раздраженно выпрямился, посмотрел по сторонам и, увидев, что все вокруг спят, быстро пересел на лавку к Калине Калинычу. В купе было темно, однако мужчина разглядел на дне корзинки двух рыжеватых зайцев. «Мне на следующей станции исходить, а такое жаркое дальше поедет», — подумал он горько и еще раз воровски осмотрелся по сторонам. Все спали. Рука сама собой потянулась к корзине, вцепилась в плетеную ручку. «Лишь бы успеть сойти», — думал жулик, приподнимаясь медленно с лавки. «Сойду, а там поминай, как звали». «Ни один леший этих зайцев не отыщет». Мужчина встал, и, крепко держа обеими руками корзину, на цыпочках двинулся в соседний вагон. Дверь в тамбур скрипнула, и вор исчез. Калина Калиныч сонно почмокал губами, поуютнее прижался щекой к вагонной стенке и принялся рассматривать второй увлекательный сон. В вагоне было темно, пахло сырой древесиной и плесенью, и все это напоминало старому лишаку родной и любимый трухлявый пень. Калина Калиныч спал и даже не чувствовал мерного покачивания вагона на стыках рельс и судорожного подергивания состава во время частых и коротких остановок. А поезд мчался сквозь тьму, унося его все ближе и ближе к Светлогорску и все дальше и дальше от несчастных и заколдованных Мити и Шустрика.